У нее были длинные ноги, мускулистые бедра и роскошная грива черных волос. Одень ее в сексуальный кожный прикид, и будет вылетая Зена, королева воинов. «Я хочу писать», — заныл господин Бодин. Сумасшедшая даже не удостоила его взглядом. «Эй, кто-нибудь слышит меня? Я ж сказал, что хочу писать». «О, господи, ну и писай себе, старикан», — подумала Рицоли прямо в кресло.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 «Пожалуйста, отпустите нас. Зачем мы вам? Просто откройте дверь, мы выйдем». Женщина вновь принялась расхаживать взад-перед, периодически наступая на медицинскую карту. «Думаете, они оставят вас живых после того, как вы были со мной? Все, кто рядом со мной, умирают». «О чем она говорит?» — прошептал доктор тем «Да у нее паранойя», — подумала Джейн. «Мания преследования». Женщина вдруг остановилась и устремила взгляд,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 А можно ведь запереть дверь и остаться здесь, дождаться, когда все это кончится. Но она подумала о докторе тем санитаре, Гленне и Доминике, оставшихся в комнате. Если я разозлю, сумасшедший им достанется. А я буду малодушна, если стану прятаться за закрытой дверью. Она сходила в туалет и вымыла руки. Сделала несколько глотков воды, поскольку не знала, когда еще представится возможность попить. Потирая мокрый подбородок, она оглядела туалетную комнату в поисках предмета который можно было бы использовать в качестве оружия. Но не увидел ничего, кроме бумажных полотенец, мыльного дозатора и мусорной корзины из нержавейки. Дверь вдруг распахнулась. Она обернулась и встретилась взглядом сумасшедшей. Она не доверяет мне. Конечно, не доверяет. «Я закончила», — сказала Джейн. «Выхожу». Она покинула туалетную комнату и вернулась к дивану.